Примерно четверть часа спустя раздался в коридоре у самой двери Васина громкий и развязанный мужской голос. Кто-то схватился за ручку у двери и приотворил ее настолько, что можно было разглядеть в коридоре какого-то высокого роста мужчину, очевидно, тоже и меня увидавшего, и даже меня уже рассматривавшего, но не входившего еще в комнату, а продолжавшего через весь коридор и, держась за ручку, разговаривать с хозяйкой. Хозяйка перекликалась с ним тоненьким и веселеньким голоском, и уже по голосу услышала, что посетитель ей давно знаком, уважаем ею и ценим, и как солидный гость, и как веселый господин. Веселый господин кричал и острил, но дело шло только о том, что Васина нет дома, что он все никак не может застать его, что это ему на роду написано, и что он опять, как тогда подождет, И все это, без сомнения, казалось верхом остроумия хозяйки. Наконец гость вошел, размахнув дверь на весь отлет. Это был хорошо одетый господин, очевидно, у лучшего портного, как говорится по-барски. А между тем всего менее в нем имелось барского, и, кажется, несмотря на значительное желание иметь. Он был не то что развязен, а как-то натурально нахален, то есть все-таки менее обидно, чем нахал, выработавший себя перед зеркалом. Волосы его темно-русые с легкую проседью, черные брови, большая борода и большие глаза не только не способствовали его характерности, но именно как бы придавали ему что-то общее на всех похожее. Эдакий человек и смеется, и готов смеяться, но вам почему-то с ним никогда не весело. Со смешливого он быстро переходит на важный вид, с важного на игривый или подмигивающий, но все это как-то раскидчиво и беспричинно. Впрочем, нечего вперед описывать. Этого господина я потому знал гораздо больше и ближе, а потому поневоле представляю его теперь уже более зазнамо, чем тогда, когда он отворил дверь и вошел в комнату. Однако и теперь затруднился бы сказать о нем что-нибудь точное и определяющее. Потому что в этих людях главное именно их незаконченность, раскидчивость и неопределенность.